каждого, даже самого легкого порыва ветра с сотнями разноцветных пятен. На самом деле, как успел разглядеть Рант, плащ был достаточно толстым, чтобы там не утверждал мастер Алвир. Цветастые заплаты служили большей частью для украшения. — Министрель! — взволнованно прошептала Эквейн. Седой мужчина резко развернулся, плащ взметнулся в воздух, открыв длинную необычную куртку с мешковатыми рукавами и большими карманами.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 и удивление боролось в ней с желанием броситься на защиту Найниф. — Прошу прощения, мастер, — Министрель сказал Рант. Он понимал, что самым глупейшим образом ухмыляется. Это была наша мудрая и... — Там маленькая стройная прелестница? — воскликнул Министрель. — Мудрая в вашей деревне? — Как? Да вы ее лета, ей бы лучше кокетничать с молодыми парнями, а не предсказывать погоду и лечить болезни.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 о человеке, называющем себя возрожденным драконом, а лже-драконе, об Айзе-Седай, спешащих туда из Старвалона. Совет старался выяснить, не окажемся ли мы здесь в опасности. «Старые новости! Даже в барлоне, облегченно вздохнул Министрель. «А сюда вести доходят в самую последнюю очередь». Он замолчал, оглянулся на деревенские дома и сухо добавил —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 от восхищения. «Мастер -э, мастер Меррилин!» произнес Мэт, не совсем уверенный в том, какую форму обращения из названных Томом Меррилином выбрать. «Что сейчас происходит в Галдане? Вам что-нибудь известно об этом лже-драконе или об айз «Парень, я что, похож на торговца?» Буркнул Министрель, выбивая трубку и постукивая по ней ладонью. Он засунул ее внутрь то ли плаща, то ли куртки.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 Ранд нерешительно назвался, в растерянности, потешается над ним этот человек или нет, а Министрель уже принялся за Перрина, а ты сложением почти Огир. — Очень похоже. — Как тебя зовут? — Ну, если я еще встану себе на плечи, — засмеялся Перрин. — Боюсь, я и Ранд всего-навсего простые люди, мастер а не выдуманные твари из ваших сказаний. Я... Перрин Айбара. Том Меррилин дернул себя за ус. Вот как. Выдуманные создания из моих сказаний. Выдуманные, да? Сдается мне, вы, парни, порядком попутешествовали. Ранто держал рот на замке. Наверняка сейчас они стали мишенью для шутки. Но Перрин заговорил. Мы все доходили до Сторожевого холма и Дивин Райт. Немногие туда забирались так далеко.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 «Вот так далеко, да?» — негромко проговорил министрель, теперь не переставая поглаживать усы. Ранду показалось, что этим он скрывает улыбку, и юноша заметил, как Перрин хмурится. Заходить в горы — к несчастью. Мэт будто оправдывался, что не ходил дальше. Это всем известно. «Это совершенная глупость, — Мэтрим Коутен гневно прервала его Эгвейн. Найниф говорит... Она осеклась...»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 Откуда не возьмись, к трем шарикам добавился синий, потом зеленый и желтый. Сказания о великих воинах и великих героях для мальчиков и для мужей, для женщин и девочек полный цикл Аптригайн. Сказания об Артуре Пейндраге, Танреале. Артуре, Естребином крыле.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 Несомненно, она могла бы понять, что большой мир — не место для народа двуречия. Слушать сказания о приключениях, даже мечтать о приключениях — это одно. И совсем другое. Когда они происходят с тобой. а А-а-а, эти старые предания, — сказал Том Меррилин. И танец разноцветных шариков вдруг изменился, разбившись на два отдельных кольца по три шара.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 как достойная Кэрилл мужа от храпа излечила. Король Дэрит и падение рода. Внезапно все кончилось. Том просто подхватил шарики в воздухе и умолк на полуслове. Ранд не заметил, когда к слушателям присоединилась Морейн. Подле нее у плеча находился Лан, но чтобы увидеть его, Ранду пришлось посмотреть дважды, минуту Том глядел на Морейн искоса, замерев на месте, и лишь пряча шарики в рукава просторной куртки. Потом поклонился ей, широко отведя в сторону полу плаща. «Прошу прощения, но вы наверняка не местная. Леди!» — с жаром произнес свистящим шепотом Ивен, «Леди Морейн!» Том прищурился, потом поклонился еще ниже.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 заслуживающее сказание могло бы здесь случиться. Надеюсь, вам понравятся и мои предания, Морейн. Том наблюдал за ней с явной опаской. Похоже, встреча с нею не обрадовала его. Ранд вдруг задумался, какие развлечения могут быть у такой леди, как она в городе, например, в Барлоне или в Кеймлине. Наверняка им не сравнится с выступлением Министрелля.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 Ему это все не по душе, — подумал Ранд.